Пилок. На улице шел дождь. Крупный, теплый, успокаивающий шуршащей листвой, наполняющий ночь чем-то таинственным и волшебным. К нему хотелось прикоснуться, а мне нельзя. Так, по крайней мере, решил Айар. Он ревностно оберегал меня вообще от всего. Дошло до того, что даже из спальни в кухню он предпочитал носить меня на руках, не обращая внимания на смущение и заверение о том, что я в состоянии передвигаться самостоятельно. Прогулки под дождем тоже были в списке запретов, потому что заболеешь. А мне хотелось так сильно, что в груди что-то нестерпимо чесалось и тянуло, мешая спать, заставляя выбраться из постели и на сонное мужское «что случилось?» «Соврать? Я попить. Спи». Отлично понимая, что меня будут ругать, я все равно не могла сдержаться. Спустилась по лестнице на первый этаж, проскользнула мимо кухни, открыла входную дверь и замерла на крыльце, куда дождь не попадал. Ощущения непередаваемые. Свежо настолько, что какое-то время я с глупой улыбкой просто стояла, дыша полной грудью, а потом... Погладив чуть выступающий живот, плавно шагнула под теплые капли. От радости и восторга хотелось кричать, прыгать и кружиться, делясь с миром, переполняющей меня энергией. Но я лишь прикусила губу и, не переставая улыбаться, сделала шаг в темноту. Страха встретить в нашем огромном саду какого-нибудь дикого зверя не было. А яр надежно обезопасил территорию от любой возможной угрозы. Как-то раз... Не сдержавшись, я принесла из дома теплый плед, постелила на траве и всерьез собиралась спать под покровом высоких деревьев с высоты своего роста насмешливо глядящих на глупую меня. Но пришел Айяр и, как всегда, все испортил, утащил домой, сказав, что лежать на земле нельзя, даже если очень хочется. Когда мои гормоны опять начали шалить, и я расплакалась, долго извинялся а потом кормил шоколадом, приговаривая, что и его есть нельзя. Можно, если очень хочется. Я пробиралась все глубже в сад, чувствуя какую-то детскую радость, распирающую изнутри. Набег не переходила, опасаясь поскользнуться на мокрых камнях. Но шла достаточно быстро, и вспыхнувший передо мной портал увидела, уже проваливаясь в него. «Попалась!» Ехидно протянула яр ловя меня в объятия, и тут же возмутился. «Снежинка, ты зачем вышла из дома?» Развернувшись в кольце его рук и не обращая внимания на мокрую одежду, обняла мужа за талию и восторженно на него посмотрела. «Это было потрясающе!» «Ходить под дождем?» яр с сомнением оглядел меня, чуть-чуть оторвал от пола, поставив на свои ступни» итак так пошел в сторону ванной. «Да». Счастливо выдохнула, обнимая его крепче. «Ты должен это попробовать». «Делать мне больше нечего». Хмуро отказался муж. Он открыл дверь, зажег свет и пошел к нише в стене, на ходу запуская механизм набора воды. «Ой!» Выдохнула я, отступая на шаг. «Что?» Тут же встревожился Аяр, обеспокоенно подлетая ко мне и заглядывая в глаза. «Больно? Где? Покажи, Снежинка!» Пока он бормотал, я, боясь шевельнуться и упустить момент, взяла его ладони и положила на живот. Прошло не больше нескольких мира, прежде чем несильный, едва ощутимый толчок изнутри повторился вновь. Аяр потрясенно уставился на мой живот. По лицу его медленно расплывалась блаженная улыбка, такая же, как была у меня, гуляющей под дождем» наша малышка впервые попыталась прощпать окружающую ее действительность а мы накрыв ладонями живот надеялись еще на один привет от дочери в эту ночь мы его не дождались что впрочем не сделало нас менее счастливыми хотя в ванну меня все равно загнали а выйти под дождь больше не позволили правда В качестве утешения предложили малиновый чай с кексами, собственно, приготовленные аяром «Снежинка, любовь моя, прелесть моя, жизнь моя, что ты делаешь?» Аяр с трудом сдерживал смех, прислонившись плечом к дверному проему, и бессовестно меня рассматривал. А я просто уронила на пол книгу. Казалось бы, чего тут сложного поднять ее? Однако, сложно. Очень. Когда перед тобой, закрывающий всю видимость шар, многие привычные действия становятся сложными. Я пыталась наклониться, но до пола не достала. Опустилась на колени и попробовала дотянуться до книги. Дотянулась. С облегчением перевернулась и растеклась спиной по мягкому ковру, а встать уже не смогла. Я была шариком и чувствовала себя кошмарно неповоротливой. А яр постоянно смеялся или улыбался, как сейчас. Он был счастлив и не пытался скрывать это. А я... «Лежу!» Хмуро бросила своему законному мужу, пытаясь не дуться, а делать вид, что все идет по плану. Судя по насмешливому взгляду, мне не верили и не собирались. Ну и пожалуйста. Дочь согласно взбрыкнула ногой, отчего живот аж подпрыгнул, а я сама не сдержала громкого оха. А эта эоровская зараза бессовестно рассмеялась. Но ко мне он все же подошел, помог подняться, поцеловал меня, а потом, задрав майку, облобызал весь живот. Малышке это очень понравилось, что она продемонстрировала, пару раз легонько пнув папу. а Аяр не обиделся, наоборот, весело рассмеялся. А я, видя, как сияют от счастья его глаза, не смогла отмахнуться от предательской мысли, что одним ребенком мы с ним не ограничимся». развлекала себя всем, что приходило в голову. С одобрения, а потом и легкого принуждения со стороны Аяра расписала стену в коридоре. «Теперь у нас есть почти настоящий аквариум, а у мужа неоспоримое доказательство моего художественного таланта». Мой идеальный мужчина договорился с каким-то эором, и у меня появилась работа — создание иллюстрации к детской книжке, на что мне отвели два месяца. История интересная, рисовать мне нравилось, а герои получились забавными. Особенно злая на весь мир бабулька. Потом к нам явился какой-то темный и очень вежливо попросил меня сделать эскиз его дома. Дал срок месяц и пожелал всего хорошего. После него меня посетила дама с проектом новой детской больницы, А за ней Айрина со стеной в чайной, Эор с поздравительной доской для своей Айрины. Заказчиков было много, и все такие вежливые, что не оставалось сомнений в личности Эора, приложившего к этому руку. Но я не возражала. Наоборот, радовалась, что не приходится скучать. И, наконец, одной дождливой ночью случилось то, чего мы с Аяром так долго ждали. Подозреваю, что он даже сильнее, неотрывно находясь возле меня все это время. Поэтому и отреагировал раньше, чем я. В ближайшие пять мая наш дом заполнили лучшие лекари мира, с которыми муж уже давно вел переговоры. Они были спокойными и собранными. Сунули яру какую-то успокаивающую траву и попытались выставить за дверь. «Нет», — отрезал он, — «я буду здесь». И вытерпел... Все три оры. У меня уже не было сил, но я продолжала цепляться за его ладонь, надежно меня державшую. А когда лекари, сделав свое дело, пожелали нам счастья и здоровья и исчезли в порталах, а я осторожно передал мне крохотную малышку, поцеловал ее в висок и прошептал. «Агата! И почему я думала, что выбранное им для нашей дочери имя мне не понравится?» «Агата!» — повторила, пробуя его на вкус. И счастливо улыбнулась, когда малышка открыла глазки, и я утонула в их чуть мерцающей голубизне. «А где моя прелесть?» В наш дом влетел голос Давины. Показались бумажные пакеты — За ними уже довольно большой животик, а потом и сама безобразно счастливая ведьма. А прелестей у меня много, да? Их действительно было много. Ее собственная дочь, с бесстрастным выражением лица, поспешившая скрыться в кухне. Егор, помахавший ведьме рукой и ушедший за своей лучшей подружкой. Рванувшая навстречу черноглазая синеволосая Тия, дочь Грига и Верр и моя уже двухлетняя красавица Агата, побежавшая к своей крестной. Давина подхватила на руки обеих, кинув пакеты на пол, и идущему следа Макару пришлось бросить свою ношу, чтобы мгновенно отнять девочек у супруги. «Давина!» — посмотрела на нее укоризненно. «Тебе нельзя поднимать тяжести!» «Нельзя портить мне настроение!» — отмахнулась она и смешно поковыляла к нам потеснив невозражающего Рея, плюхнулась на диван, устало выдохнув. «У меня ощущение, что их там как минимум двое. Такие тяжелые, ужас!» «Так хорошо же!» — улыбнулся Рей, еще не обзаведшийся семейными узами. «Попробуй потаскать на себе!» — злобно глянула на него Давинушка. «А я на тебя посмотрю!» Акар, попав под очарование двух малюток, Ушел о котей, в переводе «качать их на качелях». Судя по довольному детскому смеху, это был коварный замысел, который демон был не в состоянии раскусить. «Так, может, и правда двойня?» — предположила я с улыбкой. Давина, удостоив меня злобным взглядом, подумала, мотнула головой и велела. «А ну-ка, пошли, проверим». в статьей помог Аяр. Она сама попросила. «Ну, если просьбой можно считать недовольное, и чего ржешь? Лучше бы помог» на ее попытке подняться самостоятельно. Мы ушли, оставив сидеть на диванах Аяра, Рея и обнимающихся Григосвер. Мэтт задерживался. «Мама моя бродила где-то в лесу, а через десять мая мне пришлось бежать на кухню». Спешно делать кружку горячего шоколада с двумя успокаивающими заклинаниями и нестись обратно, чтобы успокоить сидящую на полу ревущую давину. — Ну ты чего? — сунула кружку ей под нос. Схлипнув, она взяла ее обеими руками и сделала несколько торопливых глотков, после чего посмотрела на меня покрасневшими от слез глазами и простонала. — Их двое, Снеж, двое! — «Кого?» — прозвучала, обеспокоенная от двери. Ведьма подняла глаза, прищурилась и ехидно поведала. «Твоих сыновей!» И весь праздник в честь дня рождения Тии мы слушали о том, какой Акар нехороший демон, как подло он подставил Давину, самую лучшую ведьму во всех мирах, и что она все равно будет учить детей ведической магии, а сам пусть себе хоть язык откусит, Твердя ей бесконечно нет. Мы смеялись. Акар по этому поводу ничуть не волновался. И всем было хорошо и весело, пока обиженная ведьма не повернулась ко мне. «А ты чего хохочешь? У тебя там тоже подарок!» Улыбка сползла с моего лица. Я удивленно уставилась на подругу. А муж мой, крепко обняв меня, непринужденно поинтересовался. «Двойной?» «Нет!» Давина выразительно скривилась. «Но что мужского пола — факт!» А Яр кивнул, принимая ее слова, и ни к кому конкретно не обращаясь, проронил. «Значит, следующий будет двойным». Конец произведения. Текст читала Мелисента.